Глава двадцать четвертая. Лиззи. Это была самозащита. Я держала слова в голове, потому что хотела быть готовой сказать их. Зная, что скажу это, только это, когда меня спросят. Но очень долгое время меня вообще никто ни о чем не спрашивал. Медик проверил мои жизненные показатели, спросил, не ранена ли я, А потом согласно кивнул, когда я ответила: "Я в порядке". Он сказал мне оставаться на месте, и я послушалась. Сидя на тротуаре на тёмной улице, как неподвижный островок среди мигающих красным и синим полицейских машин и торопливых передвижений офицеров, вбегающих в дом и выбегающих из него, огибая меня словно я обычный куст или пожарный гидрант, просто часть ландшафта. Некоторые поглядывали на меня, но никто по-настоящему не смотрел. Я не могла их винить. Я была самой неинтересной вещью в округе. Просто тихая груда под пледом. Все приехали посмотреть на мёртвого мужчину в доме. Я наблюдала за полицейским, расхаживающим по улице, поднимавшимся по низким ступенькам к вычурным входным дверям соседей, окружённым венками или броскими хризантемами в симпатичных горшках. Он методично переходил от дома к дому, стучал, оглядывал окна, чтобы не пропустить, если где-то зажжётся свет. Один раз дверь приоткрылась, и кто-то выглянул наружу. Пока полицейский указывал на дом за мной и что-то быстро говорил, наверное, спрашивал, слышал или видел ли кто-то что-нибудь, но дверь слишком быстро закрылась, чтобы ответом было что-то кроме нет. Я беспокоилась, что стайка любопытных соседей выйдет посмотреть, что случилось, вытягивая шеи в поисках материала для сплетен, но все оставались внутри. Наблюдали из удобства своих домов, если вообще это делали, и старались не сдвинуть занавески. Но, может, они все выйдут, когда полиция уедет, забрав меня с собой. Может, будут говорить, что всегда считали эту женщину, эту пару странными. Видели что-то тёмное или неправильное, указывавшее, что всё неизбежно плохо кончится? Может, город больше похож на Коперфоллс, чем я себе представляла. Полицейский, стучащий в двери, добрался до конца улицы и повернул назад, останавливаясь поговорить со своим коллегой в нескольких футах от меня. Он махнул на окружающие дома, покачал головой и пожал плечами. Я поёрзала на тротуаре, пытаясь подвигать пальцами ног в туфлях, которые кто-то вынес мне изнутри, когда заметил, что я сижу босиком. Я сама не обратила на это внимания, но, конечно, я была в шоке. Я знала это, потому что так сказал Курт Геллер. Скажите, что это была самозащита и что вы хотите поговорить со своим адвокатом, прежде чем сделаете заявление, сказал он. А они попытаются убедить вас заговорить. Не делайте этого. Вы не можете этого делать сегодня. Не могу, спросила я. И Геллер заговорил отеческим тоном. Никто в вашем положении не сможет справиться с этим разговором, Адриен. Не сразу. Вы потеряли мужа и убили человека. Вы травмированы, чувствуете вы это или нет? Когда вас отпустят, уходите. По правде говоря, я этого не чувствовала. Я не чувствовала ничего, кроме усталости, пронизывающей до костей, как бывает, когда весь день что-то передвигаешь. Раньше я так уставала, когда расчищала заросли, соскребала ржавчину, выкапывала машину из прессованной груды снега и льда, после того, как Дуэйн неосмотрительно въехал в неё и похоронил машину в третий раз за зиму. Тогда я махала лопатой как молотком, Чтобы разломить корку грязного льда, смешавшегося с грязью и гравием настолько, что его было почти невозможно расколоть. Я работала, пока руки не начинали болеть, а подмышки не заливались потом под зимним пальто. Я копала и копала. Весь мой мир сужался до движения лопаты и тяжёлого дыхания, пока не доводила дело до конца. А потом меня охватывало измождение, наваливалось так, что приковывало к первому месту, где я села, и перестало двигаться. Так, что я не могла делать ничего больше, даже наклониться, чтобы расшнуровать ботинки или поднять руку, чтобы расстегнуть пальто. Сутки в качестве Адриан Ричардс не потребовали от меня работы лопатой или соскребания Для этого у неё был персонал, чёрт. Даже у кота был грёбаный автоматический лоток, убиравший себя самостоятельно каждый раз, когда тот ходил в него. Но усталость была такой же. Я весь день ходила под личиной другой женщины, как во второй коже, и она оказалась тяжёлой. Я хотела лишь вернуться в дом, скользнуть в невероятно шелковистую постель и закрыть глаза. провести ночь, будучи самой собой. Просто Лизи, живой мертвец, не обременённый тяжестью Адриен Ричардс несколько коротких часов, пока не придётся просыпаться и снова её надевать. Но я не могла сбросить её. Не сейчас. Ещё нет. Может, ещё недолгое время, и усталость навалилась сильнее, когда я поняла, что мне ничего не оставалось, кроме как двигаться дальше. У меня в голове всплыли слова Геллера: "Вы отремированы. Чувствуете вы это или нет?" В прошлой жизни мне бы пришлось дать пощёчину мужчине, сказавшему мне такое. Но теперь я была за это благодарна, как бы снисходительно ни звучали эти слова, или, может, именно поэтому это всё упрощало. У Адриан не было друзей, но у неё были люди типа Курта Келлера или Ричарда Политана, которые с радостью подсказывали ей, кто она, как она себя чувствует. Это напомнило мне жуткую историю, которую я читала в юности. Где женщина просыпается посреди ночи от того, что муж осторожно раздевает её. Она тянется к прикроватной лампе, но он останавливает её руку. Что-то не совсем так, не совсем правильно, но она слишком сонная, чтобы об этом думать. Это даже немного сексуально. Они занимаются любовью в темноте, а потом она просыпается на следующее утро и обнаруживает мужа на полу спальни, пролежавшего мёртвым много часов подряд. Её тело покрыто кровавыми отпечатками пальцев, и на зеркале в ванной написано: "Разве ты не рада, что не включила свет?" У Адриен всегда были люди, держащие её за руку. ведущей сквозь темноту, чтобы она делала то, что от неё ждут. Теперь они видели меня. Если я хотела знать, каково быть ею, мне нужно было просто попросить. И как с женщиной из истории, я сомневалась, что они поймут разницу. Миссис Ричардс. Я подняла взгляд. Передо мной стоял мужчина. Первыми я увидела его коричневые потёртые туфли. На его лице среднего возраста были усталые глаза и жидкая светлая борода, из-за которой мне стало его немного жаль. Не потому, что она была ужасной, а потому, что в его жизни, по всей видимости, не было никого, кто любил бы его достаточно, чтобы указать ему на это. У него не было обручального кольца, но на шее висел золотой значок с надписью "Детектив". Я уставилась на него и кивнула, гадая, нужно ли изобразить страх. Но потом поняла, что мне не нужно притворяться. Указания Геллера были гениальными. Я была травмирована, чувствую это или нет. Поэтому травма могла выглядеть как мне вздумается. Если бы я закричала и начала рвать на себе волосы, это было бы травмой. Если бы казалась слишком спокойной, это бы тоже было травмой. Травма выжгла каждую деталь сегодняшних кошмарных событий у меня в уме. Если только, конечно, в моей истории не было несоответствий, потому что в таком случае она, наоборот, украла часть моих воспоминаний. Травмой можно объяснить всё. Это моя новая религия. Миссис Ричардс, я детектив Фуллер, сказал мужчина. Он протянул руку, и я протянула свою. Но вместо того, чтобы её пожать, он поднял меня на ноги. Плечи соскользнул с моих плеч, когда я вставала, и я поёжилась, обнимая себя руками. Сзади меня донёсся звук колёсиков, катящихся по камню. Я повернулась и увидела появившуюся в дверях катальку с телом в чёрном мешке, пристёгнутым к ней. Кто-то уже его застегнул, а Дуэн был всего лишь массой внутри. Я даже не могла точно сказать, где голова. Никаких прощальных взглядов, подумала я, И никаких прощаний. Каталка исчезла в фургоне, и один из полицейских захлопнул дверцы. Я повернулась к детективу, наблюдавшему за мной с приподнятыми бровями. "Это была самозащита", сказала я. "Мы всё это обсудим, миссис Ричардс, но мы бы хотели поговорить с вами в участке". "Разве мне не нужен адвокат? Это просто обычный разговор". Вам не нужно делать заявление, но криминалисты ещё какое-то время будут в вашем доме, поэтому пойдёмте. Давайте переместимся в более удобное место. А? Вы можете проехаться со мной. Он махнул рукой, и я пошла за ним, плетясь в тесных туфлях Адриан. Я оставила плед там, где он упал. Хоть ночь была холодная, и я уже скучала по его весу на моих плечах. Я задумалась. Хотел бы Геллер, чтобы я с такой готовностью сотрудничала с полицией, но спрашивать было уже поздно. Я намеренно была снова звонить ему той ночью только если меня арестуют. Участок оказался недалеко, но я потеряла ориентацию, как только мы отъехали от дома Адриен на несколько кварталов. Я вытягивала шею в поисках знакомых достопримечательностей, но ничего не видела, и у меня в животе стянулся узел клаустрофобии. При солнечном свете и с другими людьми анонимность города предоставляла свободу. Теперь же, из-за миль пустых улиц, я чувствовала себя загнанной и незащищённой, потерянной в море однообразного камня и закрытых витрин, пустых лобби за стёклами, бледно сиявшими в свете уличных фонарей. Затем дорога свернула, и в поле зрения появилась группа зданий повыше. Приехали, сказал Фуллер, и я ответила лишь: "Хмм", потому что не знала, к какому из зданий это относилось, и, может, не должна была. Участок оказался огромной, толстой кирпичной коробкой с одним рядом узких окон, гнездящихся сбоку. Он больше смахивал на крепость, чем на тюрьму. как будто был сделан, чтобы не впускать людей, а не удерживать их внутри. Фуллер провёл меня к входу мимо стойки охраны с зевающим полицейским за ней, в лифт, на котором мы молча поднялись на шестой этаж. Когда двери открылись, мы вышли и повернули направо по длинному коридору, откуда по обе стороны двери вели в пустые комнаты. Сегодня у нас маловато работников, сказал Фуллер, заводя разговор. Каждый раз, когда мы вырываем победу у Янкис, некоторые парни излишне радуются и пытаются сжечь город. «А-а-а», — отозвалась я. «Вы не фанатка бейсбола, а?» «А-а-а», — повторила я. «Бейсбол. Нет, не то чтобы. Правда, в случае Адриен. Ложь в моем. Просмотр бейсбола был одной из немногих вещей, которые мы с Дуэйном всегда делали вместе». Он уже много лет не бросал мяч, но ему нравилось кричать на телевизор, особенно когда один из судей жадничал с зоной стрейка. Если бы не события прошлых дней, мы бы смотрели сегодняшнюю игру, и мне было странно осознавать, что я её пропустила. Мир продолжал вращаться, пока я переворачивала свою жизнь. Хотите кофе, спросил Фуллер. Нет, спасибо. Я хотела его больше всего на свете, не из-за кофеина, но из-за тепла чашки и успокаивающей горечи первого глотка. Кофе это кофе, как бы далеко ты ни поехал, кем бы ни был. Но я когда-то видела фильм, где они так обманули человека, взяв чашку и протестировав ДНК. Я не знала, правда ли это, или даже зачем бы им понадобилось брать у меня ДНК, но голос выжившего который с каждой минутой изучал всё больше, как Адриен, сказал, что лучше обезопасить себя, чем потом сожалеть. Если передумаете, сказал Фуллер, а потом отвернулся, не закончив предложения. Он указал на ряд стульев дальше по коридору. Посидите секунду, миссис Ричардс. Я оценю ваше терпение. Я прочистила горло. Адриен, сказала я. Пожалуйста, зовите меня Адриен. Она бы ответила именно так. Мне не пришлось долго ждать, прежде чем Фуллер вернулся с ещё одним полицейским в форме, который выглядел будто выпустился из школы только на прошлой неделе. Он посмотрел на меня, и я ощутила, как волосы на затылке становятся дыбом. На его лице было странное выражение, выжидающее, будто, может, мы должны быть знакомы. По моей спине взметнулась паника. У Адриен были друзья в полиции Бостона, или хуже того, не просто друзья. Меня внезапно осенило, что Дуэн мог быть не единственным угощением на тарелке Адриен. Насколько мне известно, она могла бы трахаться с этим молоденьким копом и всеми его друзьями. К нам присоединится офицер Мюррей, сказал Фуллер. Здравствуйте, отозвалась я. Приятно познакомиться, сказал Мюррей, и я расслабилась. Он её не знает. Эмоции должно быть отобразились на моём лице, потому что он с сожалением покачал головой. Я имею в виду неприятно. Я не хотел. Не отвлекайтесь, прервал Фуллер. Он провёл нас в комнату, будто созданную, чтобы люди хотели рассказывать полиции всё, что те захотят, лишь бы их отпустили. В ней было пусто и слишком светло. Только одно грязное окно выходило в коридор. Единственной мебелью были металлический стол и стулья, а высоко в высоком углу висела камера. У меня в голове снова раздался голос Адриен. С такого ракурса все выглядят плохо. Я вздрогнула. Что ж, миссис Ричардс, сказал Фуллер, усаживаясь на один из стульев. Мюррей либо очень вежливый, либо просто притворяющийся таковым, подтащил стул на противоположную от Фуллера сторону и пригласил меня сесть. Я послушалась. Фуллер улыбнулся. У него были хорошие зубы, жаль, что такая ужасаная борода. Вы можете уйти в любой момент, сказал он, и я вспомнила указания Геллера, этот момент, которого я ждала. Он сам сказал: Я могу уйти. Но могла ли я встать сейчас, если только что села? Спешила бы травмированная, напуганная и желающая узнать о судьбе мужа Адриен вернуться в пустой дом, где только что застрелила своего любовника. Я была уверена, что нет. Не сейчас. Пока нет. Так, продолжил он, я знаю, уже поздно, и мы все хотим домой, поэтому попробуем закончить быстро. Но будет лучше для всех, если мы сможем услышать вашу версию событий сразу, пока она ещё свежа в памяти. Это была самозащита, повторила я. Только это я и должна была говорить. Но оба мужчины смотрели на меня, ожидая большего, и затянувшаяся тишина стала неуютной. Это была самозащита, что ещё? Я сглотнула, сжимая свои скрещенные руки. Может, мне самой стоит задать вопрос? Он убил. Он сказал, что убил моего мужа. Вы его нашли? Вы нашли Итана, спросила я. Фуллер и Мюррей переглянулись. Мы над этим работаем, сказал Фуллер. Но пока нет причин верить. Но он сказал, воскликнула я и сама с трудом поверила, когда мои глаза наполнились слезами, может, от чистого истощения. Я хлюпнула носом и вытерла слёзы, вспомнив, что Адриен всегда смахивала слезу к внешнему уголку глаз, потому что если бы потёрла его, как нормальный человек, у неё бы размазалась тушь. Фуллер подался вперёд. Послушайте, попытайтесь пока об этом не беспокоиться. Мы найдём вашего мужа, обещаю. Давайте отмотаем назад. Ладно. Почему бы нам не установить немного контекста? Побольше узнать о вас. Но мы не будем настаивать. Вы с юга, да? Я снова хлюпнула носом. Из Северной Каролины. Хорошо, сказал Фуллер. Это хорошо. Роли? Нет, сказала я и услышала голос Адриен, сначала раздававшийся у меня в голове, а потом вырвавшийся из рта. Западнее, возле голубого хребта. Country Country Roads Roads, Take Take Me Me Home Home, Строка из песни «Take me home, roads», наиболее известной в исполнении Джона Денвера. Внезапно пропел Фуллер на на удивление музыкальным голосом и улыбнулся. «Извините, не удержался. Это места. Вы часто туда возвращаетесь?» Я уставилась на него. «Нет!» Он кивнул. «Ваши родители еще живут там?» «Только мама». Я задумалась. Я много об этом знала. Адрин откровенничала со мной о болезни матери, о своих чувствах, как ей было плевать. Но сказала бы она об этом незнакомцу. Нет, никогда. Она в лечебнице, Альцгеймер. «Вы не навещаете?» Я покачала головой и для пущего эффекта еще раз хлюпнула носом. «Она в плохом состоянии, ее это только расстроит». «Конечно, конечно», — сказал Фуллер. «И у вас больше нет родственников? Где-то здесь». «Только муж». «Вы давно женаты?» — он склонил голову на бок. «Десять лет». «Давно», — сказал он. «Я сам так далеко не продвинулся. У вас есть советы?» «Я чуть не ответила». Вопрос был таким обыденным, таким непринуждённым, что я почти не заметила, как мы подобрались к Бэраку Адриен, её счастью и отношениям с Дуэйном, о которых они знали, должны были знать. Я перевела взгляд с Фуллера на Мюррея, когда я вмешается Леон, но у того, похоже, не было реплик. Фуллер кашлянул, открыл рот, собираясь задать ещё вопрос, но потом кто-то постучал в окно, и он раздражённо моргнул. Снаружи ещё один мужчина в гражданском поднял руку, выставив большой палец и мизинец, подавая универсальный знак, сигнализирующий телефонный звонок. Прошу прощения, сказал Фуллер. Я на секунду. Фуллер вышел, закрыв за собой дверь. За долю секунды до этого я услышал, как он прорычал мужчине: "Это должно бы", но потом замок щёлкнул и воцарилась тишина. Я осталась наедине с Мюррием, который теперь смотрел на меня одновременно нервно и презрительно, словно я была лужей блевотины на ковре, которую ему придётся убирать. Он взглянул в камеру, потом снова на меня. Коридор за окном пустовал. Фуллер и прервавшие их полицейские уже исчезли. Долгие секунды прошли в молчании. Я крепче обняла себя руками. Вы замёрзли, спросил Мюррей. «Немного». «Хм», — сказал он, бросив взгляд в сторону окна и коридора за ним, все еще пустым. Он поерзал на стуле. Его кадык то и дело поднимался, будто он собирался что-то сказать, но потом передумывал. «Я задумалась, нет ли у него приказа со мной не разговаривать, а если есть, то почему?» «Знаете, — наконец сказал он, — я вечером был у вашего дома». На самом деле сидел под ним какое-то время. Я пыталась не измениться в лице. "Да, я вас не видела". "Ну, я видел вас", сказал он с усмелкой. "Как ваш ужин? Вы заказывали японскую кухню?" Я начала потеть. Как долго он за мной наблюдал? "Да, нормально". Ложь. Я думала, японская еда похожа на китайскую или хотя бы такая же вязкая и солёная. Но, конечно же, Адриен такое не ела. Её ужин оказался одной маленькой коробкой сырой рыбы и другой водорослей. Я съела это, довясь, чисто от отчаяния. Мюррей всё ещё ухмылялся. Вы сегодня не в первый раз общаетесь с полицией, верно? Мой желудок сжался, водоросли угрожали вырваться обратно. Что? переспросила я. Детектив. Что, думали, мы об этом не знаем? Он считал, что Клифс собирается вас навестить. Полагаю, он был прав. Я бы не сказала, что он меня навестил, потому что он вломился в мой дом посреди ночи, огрызнулась я и мюррей вскинул брови. В отчёте сказано, что у него был ключ. Он должно быть его украл. Вы его ему не давали? Я слышала о ваших отношениях. Что вы начала говорить я уже понимая, что я клянула и мне нужно заткнуться, но тут ручка повернулась, и мы обернулись к вошедшему в комнату Фуллеру. У него на лице было странное выражение, и он держал в руке блокнот. Он закрыл дверь и прислонился к ней, не садясь. Миссис Ричардс, сказал он. Только что звонила полиция штата Мен. Ладно, медленно сказала я, моргнув. Я надеялся это с вами обсудить. Он звучал усталым. Насколько я понимаю, прежде чем вы застрелили Дуэйна Кливса, к вам приходил полицейский, искавший его. И у вас с Кливсом были отношения. Вы планировали поделиться этим с нами. Я думала, Я замолчала, качала головой. Это был подходящий момент снова расплакаться, но к моему раздражению у глаза были сухими. Я не помню, что говорила или не сказала, заскулила я. Я сегодня много пережила. Конечно, сказал Фуллер, но когда он смотрел на меня, поджав губы, я подумала: "Да, вот оно. Я уже видела это выражение. Всего пару часов назад на лице Иена Берда самодовольное раздражение человека, который считает, что знает тебя, который полностью уверен, что он самый умный в комнате. Что ж, хорошо. Я надеялась, что Фуллер считает Адриен идиоткой. Чем хуже он думал о ней, об о мне, тем меньше времени он тратил на раздумья о том, на что я способна. Ладно, миссис Ричардс, вздохнул он. Извините, это трудно говорить. Полиция в эм Он заглянул в блокнот. В Копперфоллс нашла машину Дуэйна Клифса и человеческие останки. Я открыла рот, тем временем думая: "Чёрт. Я допускала эту вероятность, но думала, что инспектор страховой компании наткнётся на о тело только через недели, когда мы с Дуэйном уже сможем исчезнуть. Я считала себя такой находчивой, зная, как всё работает в Copper Falls. Я думала, никому не придёт в голову усомниться, что в машине был Дуэйн. Его мать настаивала бы, чтобы её отделило, чтобы она похоронила его на семейном участке за церковью на холме до первых морозов, а местная полиция тоже поднажала бы из нетерпения поскорей закончить совсем этим мерзким делом. Был бы трёп о том, что нельзя всё затягивать, чтобы община могла начать процесс исцеления. Уж точно не было бы причин соединять убийство с самоубийством в крохотном городке Мена, с исчезновением мутного миллиардера и его жены в городе в сотнях миль оттуда. И если повезёт, думала я, на этом всё и закончилось бы. Адриен и Итан были бы похоронены в могилах под другими именами. А мы с Дуэйном сидели бы на куче денег на каком-то болоте, поедая сушёное мясо диких свиней и обдумывая дальнейшие планы. Этот вариант отправился к чертям по миллиону причин, но мне повезло с этим. И Энберт наверняка из-за этого так поспешно уехал и не болтался вокруг дома, когда Дуэйн вернулся посреди ночи. Фуллер и Мюррей смотрели на меня, и я прижала руки к сердцу. Человеческие останки, сказала я. О, Боже, вы имеете в виду Итана? Это Итан? Мы не знаем наверняка, Мэм. Был пожар. Останки. Ну, потребуется время на опознание. Но в нынешних обстоятельствах и при учёте того, что сказал вам Клифс, он прервался, кивая и сжимая губы. Мы думаем, «Это ваш муж?» «Да». Я уронила голову в ладони. Слез все еще не было. Все развивалось слишком быстро. Мне нужно было уехать, как только мне разрешили. Второй в списке лучших моментов это сделать наступил теперь. Прямо сейчас. Я опустила руки и гневно посмотрела на Фуллера. «Вы говорили, мне можно уйти?» «Да, мэм, но...» — опешил он. «Да». Я не могу это сделать. Это слишком. Мне нужно поспать и поговорить с адвокатом, прежде чем я сделаю заявление, и мне нужно домой. Мэм, я хочу только спросить, начал говорить Фуллер, и наконец-то, наконец-то у меня из глаз снова потекли слёзы, потому что последние мои слова были правдой. Мне нужно было домой, отчаянно, при одном лишь слове дом. У меня в голове возникла картинка не дома, где жила Адриэн Ричардс, и даже не развалюхи, где я обитала с Дуэйном. Это была свалка, наш маленький трейлер, охраняющий вздымающиеся кучи, папа внутри, лежащий перед телевизором, смешно задремавший, как обычно по вечерам, с банкой пива в руке и миской арахиса на животе, дом которого больше не существовало, потому что я сожгла его до тла. Пожалуйста, сказала я ей как по команде, будто в каком-то чёртовом кино мои глаза одновременно намокли и по щекам скатилось две идеальные слезы. Мужчины поморщились, и я знала, что победила. У Адриан в телефоне было приложение, которое могло вызвать тебе машину. Я думала, это будет сложно, но к тому времени, как лифт звякнул, добравшись до первого этажа, Телефон мигнул сообщением. Куда вы хотите поехать? И я просто нажала на верхнюю опцию. Честный ответ, даже если для телефона это имело другое значение. Маленькая серая машина на экране, в которой теперь сидела я, проехала назад по городу тем же маршрутом, что и Фуллер. Куда я хотела поехать? Домой. Что бы это ни значило. Я боялась, что улица будет отгорожена, но вокруг было тихо и почти пусто. Фургон coroner'а и все полицейские машины уехали. Осталась только одна машина, к которой прислонялись мужчина и женщина в синих куртках криминалистов. Она курила, он смеялся. Они с любопытством взглянули на меня, когда я выбралась из такси. Я помахала рукой с зажатыми в ней ключами. Это мой дом. О, сказала женщина. Да, ладно. Мы закончили. Можете заходить. Хорошо, сказала я. У меня в руке завибрировал телефон, предлагая оценить поездку настойчиво. Это напомнило мне о полиции, пытавшейся меня разговорить, когда тело дойной ещё не успело остыть. Мы хотим услышать вашу версию событий сразу, пока она ещё свежа в памяти. Я поднялась по лестнице, вставила ключ в замок. Эй, позвал криминалист. Вы же знаете, как там внутри. Я повернулась, успев заметить, как женщина откнула его локтем под рёбра и прошипела, чтобы он замолчал. Мужчина поморщился. Что? опасливо спросила я. Я имею в виду, сказал мужчина, отступив, чтобы снова не получить локтем. Мы просто собираем улики, понимаете? Мы не убираем. А, да. Я кивнула, будто поняла, и повернула ключ. Дверь распахнулась, затем захлопнулась за мной. Я наблюдала сквозь окно, как женщина затушила сигарету, а потом они забрались в фургон и отъехали. Я поднялась по лестнице в темноте. Только несколько минут спустя, остановившись у входа в кабинет Итона, я поняла, что имел в виду криминалист. Тело, конечно, исчезло. Я видела, как они его вывозили, но в комнате остались следы Дуэйна: пятно на углу стола, маленькая лужа крови на ковре, почти идеально круглая. Кот появился из темноты и начал тереться о мои ноги, пока я стояла, оглядывая всё, что осталось от моего мужа. Кровь, засыхающая на ковре пятном цвета ржавчины, последний ученённый им беспорядок. Конечно, убирать его придётся мне. Или, может, с зевком произнёс голос Адриана у меня в голове: "Ты кому-то заплатишь за уборку или сожжёшь всё это, выбросишь, неважно. Я всё равно всегда говорила, что Кавролин это пошло". Несмотря на всё, я улыбнулась. У моих ног кот встал на задние лапы, мяукая, выпрашивая внимание. Я наклонилась, подняла его на руки. Прижала к себе и закрыла дверь кабинета. Через несколько часов рассветёт, и тогда у меня будет много дел. Но в тёмно-синей спальне можно было только спать. Что я и сделала? Глубоко, без снов, как мёртвая.